Часть третья. Катя. «Ты ему веришь?» спрашивает Алина, моя лучшая подруга. Она пришла ко мне на чашку чая, и мы, конечно же, обсуждаем вчерашнее происшествие. «Ну да». «И правильно, твой Лебедев не идиот. Он бы не стал таскать в карманах кружевные лифчики, даже если бы изменял». «Ты умеешь утешить», бурчу я. «Ну прости, я просто говорю, что думаю». Лифчик могла подсунуть его... Его... Я не могу выговорить это слово, язык не поворачивается. «Любовница?» — подсказывает Алина. «Типа как привет тебе?» «Да, такое бывает». «Вот». «Но с тем же успехом его могла подсунуть любая баба, которая хочет внести разлад в ваши отношения. Ну или любой мужик, у которого в башке опилки вместо мозгов». «Наверное. Эта история слишком идиотская, чтобы быть ложью. Поэтому я думаю, что это всё правда». Ты же знаешь мужиков, они и великовозрастные дебилы, почти все. Поверь мне, у меня два брата. И в прошлые выходные они разбили стекло в моей гостиной, стреляя из лука. «Из лука?» – рассмеялась я. «Откуда у тебя лук?» «Не спрашивай», – махнула рукой моя подруга. Мне стало легче после слов Алины, реально легче. Она единственная, кому я могу рассказать о том, что случилось, потому что мы знаем друг друга со школы. И потому что она всегда говорит правду. Если бы она думала, что муж мне изменяет, она бы так и сказала, не стала бы ничего смягчать. Да, я верю Руслану. Он вчера убедил меня в своей верности, но осадок всё же остался. Даже несмотря на то, что Руслан был нежным, любящим и делом доказал мне, что его мужская сила не растрачена. Но теперь, после разговора с подругой, я, кажется, избавилась и от осадка. «Всё хорошо». Мне не о чем волноваться. Конечно, кроме моей непоседливой дочери, которая как раз сейчас перестала бегать вокруг нас кругами и, кажется, задумала очередную шалость. Надо её отвлечь. «Ева, хочешь яблоко?» — спросила я её. «Я хочу киндер-сюрприз. Хорошо, купим, когда поедем в магазин. Поехали сейчас. Сейчас я занята, видишь, разговариваю с тётей Алиной». Ева надулась, а потом в её глазах вспыхнул озорной огонёк и она обратилась к Алине. «А ты дашь мне пострелять из лука?» Надо же, услышала. А ведь вроде бегала и не обращала на нас внимания. Дети все слышат, особенно когда не надо. Надеюсь, она не поняла, что именно мы говорили о её папе. Вечером мой муж в кое-то веке пришёл вовремя. Видимо, чувствует вину за вчерашнее. Я верю, что он ни в чём не виноват. Но инцидент получился неприятный, и ему, естественно, хочется всё загладить. Как говорит Алина, нет полезнее вещи в хозяйстве, чем виноватый муж. И я использовала его чувство вины на всю катушку. Потащила его в торговый центр, где мы два часа выбирали новые светильники в спальню и стеллажи в детскую. В обычный день его на аркане туда не затащишь, он терпеть не может ходить по магазинам. А сегодня пошёл как миленький. Таскал его на плечах, измерял стеллажи, Выслушивал мои соображения по поводу приглушённого освещения. В конце мы даже заскочили в обувной, и он помог мне выбрать туфли. Не муж, а сказка. Честно говоря, я устала, как собака, а ему хоть бы хны. Ещё и его спать ложил. А потом пришёл на кухню, где я протирала стол. Обнял меня сзади и говорит. «А давай ты наденешь эти самые туфли, которые мы сегодня купили». «Зачем?» – удивилась я. «А всё остальное снимешь». Ах, вот чего он хочет. Поражаюсь его энтузиазму. Лично я сейчас мечтаю только об одном — добраться до кровати и упасть на подушку. Моя дочка, обладательница бесперебойного турбомоторчика, каждое утро просыпается ровно без пяти шесть. Она в это время родилась, и, видимо, её внутренний будильник замер на этих цифрах. Весь день она носится, как угорелая, везде лезет, без присмотра её не оставишь. Пока она спит днём, Я стараюсь переделать все дела, и к вечеру просто падаю с ног. А сегодня ещё и по торговому центру находились. Может, в другой раз, — виновата шепчу я, — у меня сегодня совершенно нет сил. К тому же я стесняюсь представать перед своим великолепно выглядящим мужем в одних туфлях, без защиты хоть какого-нибудь клочка одежды. Желательно, чтобы этот клочок скрывал талию и попу. Как я уже говорила, я ещё не пришла в форму хотя моей дочке уже три года. Может, я уже никогда не буду носить размер «С» и никогда не буду иметь такую тонкую талию, какая была у меня до родов. Но я ещё с этим не смирилась».